Глава 51. Удар на удачу. Мягко освободившись из объятий графа, я даже ладонь вперед выставила, чтобы Рауль понял, сейчас не время для подобных объяснений, мне самой надо о многом подумать. Хорошо, что первая волна паники из-за того, что граф воспримет меня как легкодоступную ветреную девушку, быстро сменился более важными размышлениями. Моё ли это решение, или я нахожусь под влиянием браслетов? Если артефакт притягивает меня к Раулю, следует ли предупредить об этом Патрика, чтобы он помог мне удержаться от дальнейших провокационных действий? Как объяснить графу, что это не наши с ним чувства, а работа артефакта? И что делать? Если наручники здесь совершенно ни при чем. Так, лорд, давайте решать проблемы по степени их важности. Успокоившись, уверенно объявила я, глядя в глаза Раулю и непринужденно улыбаясь. Пока я приводила свои мысли в порядок, мужчина послушно ждал, даже не смотря в мою сторону. Зато теперь в его взгляде отражалось сразу множество эмоций и настороженность, и волнение, и надежда, и всеобъемлющая теплота. Если он так смотрел на Глорию, неудивительно, что теперь она готова убить или самого графа, или соперницу. Для начала нам надо доказать вашу невиновность, чтобы вы могли спокойно жить дальше, освободиться от связывающего нас артефакта и понять, что именно происходит. Пока я говорила, Рауль смотрел на меня как заворожённый и, по-моему, не уловил даже половины из сказанного. «Лорд!» — мой строгий прохладный тон вывел графа из забытья, и он послушно кивнул. «Да, леди, вы совершенно правы. Я могу предложить вам лишь свою жизнь и преданность. И следует позаботиться, чтобы моя жизнь не оборвалась бессмысленно быстро». «Вот и славно!» Я с облегчением улыбнулась и прислушалась. Похоже, допрос трупа закончился. В доме были слышны шаги и негромкие голоса. Пойдемте выяснять результат разговора с мертвым телом. Убитый оказался тем самым мужчиной, который отвез Эдвигу в лес. Рауль, смутно видевший его лицо, когда считывал воспоминания одежды горничной, Заподозрил это сразу. К тому же он очень походил на рисунок, сделанный Эриком. Но нам надо было официальное подтверждение. Конечно, некроманта мы задействовали не из министерства, но допрос велся в присутствии следователя. А если нам понадобится вызвать старика, опрашивающего тело, в суд, то все решается одной бумажкой — лицензией на ведение подобной деятельности росчерк пера по бланку и свидетель готовый поклясться что допрос тела проходил по всем полагающимся юридическим стандартам у нас имеется пришлось раскошелиться на дополнительные мрачно прокомментировал эрик разросшийся список ответов так как напарник не выглядел уж слишком расстроенным значит оплачивал все патрик и это логично да уж Это все, что я смогла произнести, прочитав протокол допроса. У нас в стране много лет орудовала хорошо организованная банда убийц и грабителей, которую прикрывал кто-то из аристократов. И ни мы, ни Министерство правопорядка об этом не знали. При жизни убитый работал сторожем в доме Левкербернов. Именно поэтому он успел быстро вызвать подставных полисменов через определенный ментальный канал связи. Маленький шар, с помощью которого можно было отправить сообщение в одно-два места. Такие артефакты назывались мобильными громкофонами, потому что их можно было носить в кармане. Сейчас маги пытались соединить мобильность этих шаров с помощью громкофона — который мог связаться с 10-15 приемниками, установленными в наиболее востребованных среди граждан местах. Причем у приемников ограничения на число связей вообще не было. Вот только по ним нельзя было связаться самим. Они работали лишь на отклик. С шаров можно было отправлять сообщение голосом на конкретный приемник. А с приемника на шар только короткий текст. Последнее было чудом, для многих пока еще недоступным, но уже работающим на благо преступников. О розовых конвертах убитый даже не подозревал. Он получил приказ передать тело подъехавшим подставным полисменам, затем перехватить их в безлюдном месте, отвезти тело в лес в точное место, обезглавить, активировать защиту и быстро вернуться обратно, не вызывая подозрений а вечером пришел приказ убить или меня, или Рауля, и точный адрес. Наручники уничтожили бы второго, пытаясь оживить первого, мрачно констатировала я, одновременно читая следующий вопрос уже из дополнительных «Кто был приоритетной целью?» и ответ на него. Как оказалось, убить стремятся именно Рауля, И это настолько важно, что преступников не смущает даже наличие двух жертв вместо одной. Естественно, чем мой граф провинился перед руководством преступной группировки, неудавшийся убийца ответить не смог. Просто потому что не знал. Но мне почему-то казалось, что ответ прятался в прошлом Рауля полуторагодичной давности. И ранее убитый ничего о Виконте Фрэхберне не слышал. О графе Фрэхберне тоже. «Контакт уже разорван», — я умоляюще посмотрела на старика. «Плачу двойную цену за последний вопрос». «Десять золотых». Некромант сразу понял, что я сейчас готова заплатить и больше, но наглеть не стал, согласившись на удвоенную оплату договорились не обращая внимания на недоумевающие взгляды трех пар глаз я быстро побежала вниз по лестнице за стариком сам вопрос я прошептала ему на ухо перед тем как он легким движением руки вернул иллюзию жизни в мертвое тело а потом стояла и удовлетворенно улыбалась стараясь не поворачиваться лицом к раулю влетевшему в подвал сразу следом за мной и опередившему и Патрика, и Эрика. Нет, эти двое тоже были достаточно удивлены, но довольно быстро пришли в себя. Маркиз даже отсыпал некроманту 30 золотых, потому что ответ на мой вопрос логично потребовал уточнения, за которое нам вряд ли дали бы скидку. А уточнение потянуло за собой необходимость еще в одном. Слышал, о Хелене Фрехберн. В прошлом году у банды было задание собрать комплект из ожерелья, кольца и диадемы. Убитый знал об этом только лишь потому, что помогал достать кольцо и нечаянно подслушал разговор, не предназначенный для ушей простой шестерки. Именно поэтому он знал про Хелену Фрехберн и о том, что команда, которая поручили добыть диадему, не справилась с заданием. Мало того, член банды, получивший приказ решить проблему кардинально и убить владелицу украшения, погиб сам. «Потрясающе!» — восхищенно выдохнул Патрик с уважением, глядя на меня. «Мы слышали одно и то же, но я лишь подал запрос в архив, чтобы выяснить подробности нападения а вы сумели соединить все в единую цепочку и сделать логические выводы. Меня насторожил временной интервал. Нет, похвала опытного следователя была приятна, но все же не Я не делала никаких логических выводов, не успела. Даже на картах не гадала, потому что берегла магические силы. Просто слишком много думала последние пару часов о Рауле и о том, что он давно уже обучался метко стрелять, чтобы защитить свою жизнь, при этом успев дважды спасти жизнь Хелене. Взбестившийся пес не вызывал моих подозрений. А вот мысли о человеке, вожжелавшем вдруг убить незнакомую ему женщину, задели какие-то ниточки в моем подсознании. И временной интервал все те же полтора-два года назад тяжелый период для семейства Фрехбернов. Я била почти наугад, лорд, на удачу. И я рада, что мне повезло. Принялась объяснять я, но потом напряглась и с укором посмотрела на маркиза. А еще надеюсь, что ваш запрос в архив не принесет нам новых сюрпризов от министерства. Ну. Тогда я еще не знал, что мы должны вести тайное следствие и действовал привычными методами. Виновато вздохнув, попытался оправдаться Патрик. К тому же будет странно, если я прекращу бурную деятельность. Раз нас и так вычислили, непонятно каким образом, лучше продолжу работать так, как заведено. Конечно, этим я выдам путь расследования, но зато мы не вызовем подозрений и дезинформацию никто не отменял. «Осталось придумать, как защитить меня и Рауля», — недовольно буркнула я, инстинктивно поежившись. «Смерти в моих ближайших планах не было».